Глава 45 пятая «Уф, как хорошо, что я успела!» — Отдавалась в дверях раздевалки Марина. «Видела бы ты, как я неслась в отель!» — рассмеялась она, всех расталкивая локтями. «А чего неслась-то?» — удивилась я. «Да чтоб успеть тебя перехватить и уговорить посидеть где-нибудь. Три дня уже не виделись. Эти французы как с цепи сорвались, отпускают меня ближе к ночи. Заколебали эти бесконечные переговоры, тусовки». «Понимаю тебя», — усмехнулась я, застегивая сумку. «Я не против где-то посидеть, но как же твой Паша?» «А у Паши сегодня выходной от меня, как и у меня от него. Этот вечер я желаю провести в компании лучшей подруги», — подмигнула мне Марина. Я тоже была рада видеть ее и тоже соскучилась. Марина дорабатывала последние дни в качестве переводчицы. «Кажется, послезавтра французская делегация отбывает на родину». Ну а у Марины закончится то ли отпуск, то ли новый эксперимент. Вряд ли можно назвать это отпуском, конечно, в амплуа переводчицы работать приходилось даже больше. Уж я-то знала это не понаслышке. Но Марина выглядела абсолютно довольной. Такая работа была ей явно по душе. Она даже внешне преобразилась, похорошела. А может, такой ее сделала любовь, ведь и исполпалычему у них тоже было все хорошо. Немного расстраивалась Марина только из-за того, что стала реже бывать дома, видеть братишку, но зато она собиралась познакомить с родителями своего бойфренда, и Пал Палыч, кажется, был не против. Я же просто радовалась за подругу и надеялась, что все у них и дальше будет хорошо. В первые дни, когда уволилась с должности переводчицы, я опасалась, что Шарль Дюбуай дальше будет меня одолевать, но опасения оказались напрасными — Кажется, француз смертельно на меня обиделся и перестал даже здороваться, когда сталкивались с ним в коридорах отеля. Собственно, меня такое положение вещей устраивало, когда он с каменным лицом проходил мимо, даже не глядя на меня. А еще я вернулась к переводам на дому. Не в таких объемах, конечно, как раньше, но и как раньше я бы сейчас не смогла, работая горничной. Но вечерами теперь я была занята, а материальное положение существенно улучшилось. Можно было бы сказать, что жизнь налаживается, если бы не одно «но». Я скучала по Рикардо, дня не поры чтобы я о нем не думала. Вспоминала наши прогулки, разговоры. Частенько перед мысленным взором вставало его улыбающееся лицо, его забота, шутки. Всего этого мне не хватало. В эмоциональном плане у меня словно наступил вакуум, который я старательно и заполняла работой. Я даже стала читать про Испанию, особенно про Барселону. Смотрела фотографии, интересовалась отзывами туристов об этой стране. Зачем? Сама не знала. Но почему-то мне казалось, что так я становлюсь ближе к Рикардо. А еще порой меня посещала грешная мысль раздобыть электронный адрес Рикардо. Сделать это, наверное, было нетрудно. Достаточно попросить Марину, а она уж вскопает носом землю. А вернее, не слезет с полпалоча, пока не раздобудет нужную информацию. Но я понятия не имела, что напишу. Да и вряд ли решусь это когда-нибудь сделать. «Что это там за столпотворение на ресепшене?» Удивленно рассматривала Марина группу горничных во главе со Стеллой, когда мы с ней вышли в холл. «Ульяна, для тебя тут подарок», — увидела нас Стелла и поманила к себе. Мы с Мариной подошли ближе и увидели на стойке красивую корзину, полную алых роз. Даже с такого расстояния я уловила тонкий аромат этих божественных цветов. «А почему мне?» — смотрела я то на улыбающуюся Стеллу, то на корзину. «Потому что Ульяна у нас одна. Ты. А здесь так и написано. Для Ульяны». Достала она из цветов небольшую открытку. «А от кого?» Заглянула я в открытку, но там больше не было ни слова. «А это тебе виднее», — хмыкнула старшая горничная. «Так, девушке, нечего глазеть. Ступайте по домам». Тут же строго распорядилась и первая направилась к выходу. «Как думаешь, от кого цветы?» — задумчиво рассматривала меня Марина. «Надеюсь только, что не от месье Дьбоа?» — перепугалась я. А потом подумала, что вряд ли он с пьедестала своей обиды, снизойдёт до такого. Не такой он человек, и слава богу. Но тогда кто еще мог прислать мне цветы? С гостями отеля я не общалась. Бывало, конечно, приходилось обмениваться пары фраз, но все они были по делу, без тени какого-то другого интереса. Ладно, бери эту красоту и потопали в кафе, велела Марина. Я послушно сняла со стойки корзину, радуясь, что оказалась, та не тяжелой. Еще раз пробежала глазами открытку и сунула ее в сумку. Кто бы это ни был, а в цветах он знает толк. Розы притягивали взгляд. Хотелось смотреть на них постоянно, как и вдыхать их аромат. «В эти выходные мы с Пашей едем к моим», — сообщила мне подруга, как только мы сделали официантке заказ. Ну а белое сухое вино мы заказали раньше и уже дружно потягивали из пузатых бокалов. Как же я, оказывается, соскучилась по посиделкам с Мариной. Скорее бы она уже вернулась домой. «Волнуешься?» — спросила я и бросила украдкой взгляд на цветы. «Кто же этот тайный поклонник?» Снова мелькнула мысль, но ни единой догадки в голове не зародилась. Еще как, я ж тебе рассказывала про папу!» Вздохнула Марина. Рассказывала. Отец у нее строгий, и в детстве дочь не баловал совсем, но при этом он очень сильно любил ее. Мама так и шутила, что всех претендентов на руку Марины он будет расстреливать из охотничьей винтовки. Такая, к слову, у них имелась. Отец у Марины был заядлым охотником. Ну а ты пополпалуча предупредила? Естественно, только кажется, он все равно не догадывается, какой прием его ждет. Мне почему-то представилось, как встречает отец Марины их с винтовкой и строго так спрашивает у пополпалуча. Пароль? И не дай бог ответить тому неправильно. Ты чего смеешься-то? возмутилась Марина. Да так, фантазия разыгралась. Не волнуйся, Мариш, все точно будет хорошо. Мы отлично посидели, обо всем поболтали, выпили вина немного лишнего. Но у меня впереди был выходной, а Марина никогда не была такой малолитражкой, как я. Домой она меня отправила на такси, а сама вернулась в отель, который был совсем рядом. Корзину с цветами я не забыла забрать и засыпая, смотрела на розы, пусть и видела в темноте лишь их силуэт.